Глава вторая. Идти приходилось в полумраке. Часть ламп в коридоре не работала, аварийки через одну. В метрах двадцати от меня висящая на одних проводах лампа периодически включалась, вспыхивала и тут же гасла, чем только раздражала. В одной из таких включений мне показалось, что впереди мелькнула какая-то тень, но это точно не был человек. Я вскинул свое оружие, готовый в любой момент открыть огонь неистелющимся боевым шагом, не отрывая подошвы от пола, ступая на пятку, а затем перенося вес своего тела на носок, медленно, аккуратно, чтобы не издавать шума, двинулся вперед, напрягая все органы чувств в ожидании чего-то. Моя интуиция прямо орала об опасности, а я, довольно часто выбирающийся живым из переделок, только благодаря ей привык доверять своему внутреннему «я». И вообще, ну не даром же вои чертова сирена и всюду следы крови, пальбы. Осторожно передвигаясь по коридору, наткнулся на очередную странность. Он там, под самой стенкой, метрах в пяти от меня — Лежит чей-то ботинок, и чуть дальше, перед дверью в каюту, помятая куртка. Кто-то куда-то торопился, причем так, что пришлось раздеваться на ходу, или же человек бежал так, что одежду на ходу терял. Подойдя ближе, я понял, что это не ботинок, а оторванная человеческая ступня. От нее тянется темный след к той самой двери, перед которой валялась куртка. «Что за черт?» — в который уже раз мысленно повторил я. Осторожно присев, заметил гильзы. Лежали они возле оторванной конечности, было их шесть или семь, а главное гильзы эти явно того же калибра, что и боеприпасы в моих подсумках. Получается, стрелок вел бой, пока не получил ранения. Или сам себя стрелял. Обезумел настолько, что сам себе ногу продырявил. Да чего там продырявил. Оторвал к чертям. А затем уполз в каюту, по пути скинул еще и форменную куртку, которую я, подойдя чуть ближе, сразу узнал. Предмет личной гордости нашего самого молодого бойца, Джереми Хоукинса. Настоящая куртка из армированного волокна, способная остановить нож или пулю на излете. Нет, определенно Хоукинс был не из тех, кто ударился бы в панику настолько, что сам по себе начал бы палить. Несмотря на то, что он самый зеленый в группе, этот человек прошел многое. Его сложно удивить и уж тем более испугать. Я осторожно пошевелил лежащую на полу куртку стволом своей винтовки. На ней были заметны несколько темных пятен, в центре которых следы пробоев, как будто в грудь ударили пучком тонких игл. Это еще что такое? Дверь в каюту открывал, уже изготовившись к чему угодно. Держа под прицелом примерно середину дверей, аккуратно нажал на панель сенсора и немедленно отпрыгнул назад, прежде чем двери с шипением открылись. Я замер, целясь в темное нутро каюты, но никто и ничто не спешило выпрыгивать на меня оттуда, хотя и тело Джереми я не увидел. Единственным следом присутствия тут моего раненого коллеги было здоровое пятно крови на полу возле стула и никакого кровавого следа ведущего из каюты. Он что, вдруг встал и улетел? Сначала заполз сюда, затем телепортировался. Да что же за херня? Внимательно осмотрев помещение, я не обнаружил ни следов боя, ни стреляных гильз, ни путей, которыми человек мог бы выбраться из каюты, кроме как через двери. И уже готов был поверить, что он телепортировался, вознесся, просто исчез, при этом не оставив никаких следов и намеков, но вот... Такого, что он ушел, бросив свою куртку, быть не может. Мне все же удалось найти важную деталь. На краю подсохшей лужи крови остался отпечаток чьего-то ботинка. Размер большой, да еще и нога правая. А правая нога Джереми осталась в коридоре. Ммм, кто-то забрал его отсюда. Причем забрал, пока Джереми находился без сознания. Как я уже говорил, Хоукинс, ни о чем не переживал больше, чем о собственной сраной куртке, и ни за что бы ее не оставил. Так как отпечаток подошвы был идентичен моему, я смело предположил, что за Джереми пришел кто-то из нашей группы. Но куда они могли направиться? Ну, как мне видится, найти его можно в лазарете, куда еще раненого могут унести. Что ж, значит, туда и направимся. Я вернулся в коридор, пошел дальше. Теперь я уже точно готов к бою и урою любого, кто преградит мне дорогу. Шел осторожно, держа под прицелом опасные места, точки, где мог укрыться противник. Пока что даже сам не представлял, кто же может скрываться под определением противник. Вариантов был осы, маленькая тележка. Шум из вентиляции слева заставил меня замереть, повернуться в ту сторону и изготовиться к стрельбе. Было слышно, как что-то цокает там по металлу, будто кошка по паркету своими когтями. Вот нечто замерло, остановилось. Я точно определил место, где оно может быть, и нацелил туда свое оружие. Однако цокот возобновился. что бы там ни пряталось в вентиляции, но сейчас оно стремительно удалялось от меня. Когда цокот стих, я облегченно вздохнул. Не нравится мне вся эта странная фигня. Что это вообще было? Быть может, ученые ставили опыты над животными, и те разбежались. Мы ведь на исследовательском судне. Но неужели охранники корпорации не могли справиться с макаками, кошками и собаками? Неужели для борьбы с ними пришлось устраивать пальбу на корабле? Я лишний раз попытался вызвать своих. На чистоте по-прежнему только белый шум с ритмичным пощелкиванием. На общем канале тоже. Наконец я добрался к очередной межсекционной двери и осторожно заглянул внутрь. «Вот ведь дерьмо! Как же меня все-таки напрягает отсутствие нормального света! Ни хрена ведь не разглядеть!» Стоило только подойти ближе, автоматические двери открылись, за ними снова коридор, вот только не вообще ничем, даже аварийными лампами. Полная, абсолютная темнота. Как-то не хочется соваться туда. «У меня есть в комплекте снаряжение и ночной прицел, и фонарь, но шарится по темному помещению, глядя на мир через ночник. Удовольствие ниже среднего, и угол обзора очень сильно режется. Да к тому же еще и непонятно, кто твой противник». Я достал из разгрузки фонарь, включил его и тут же отрегулировал. Теперь фонарик испускал тонкий пучок света, Так обзор будет куда дальше, хоть угол освещенности и страдает. Ну вот такая уж особенность у этой модели. Узкий, как клинок, луч фонаря медленно скользил по коридору, бегал по стенам, потолку, периодически выхватывал те или иные детали и подробности. Вон слева двойные двери, но они завалены целой горой всевозможного хлама. Стулья, стол, какие-то тумбочки. а в маленьком окошке двери справа я вижу слабый свет. На полу тут и там от моего фонаря бликуют мелкие осколки разбитого стекла, которое, стоит только ступить, периодически хрустит под ногами и лопается с громким звуком, который, как мне кажется, слышно по всей палубе. Посветив под ноги, я пригляделся и понял, что это остатки множества кружек и тарелок. Откуда они здесь взялись? Ммм, похоже, кто-то целенаправленно разбил посуду и рассыпал осколки по полу. В пользу этой версии говорило то, как аккуратно лежали осколки вдоль всего коридора, от стены к стене, покрывая длину в 2-3 метра. Здесь не пройти тихо, как ни старайся. а, -а, -а. Они подобили это поющего пола, предназначенного для того, чтобы никто не мог пройти незамеченным. Интересно. Кто бы это ни устроил, он молодец. Но лично мне нужно держать у востров. Вдруг этот умелец приготовил нечто еще не столь безобидное? Шаг, шаг, еще один, и я у двери. Правда, какой смысл был красться? Если там за дверью кто-то есть, он наверняка меня услышал. Не мог не услышать. Было такое ощущение, что меня слышали даже на аграрной палубе. Такой скрип и хруст стоял вокруг. Первый облом. Попытался открыть дверь с помощью сенсорной панели. Был слышен свист пневматики, замок щелкнул и... Все. Кто-то заблокировал дверь изнутри, причем самым варварским способом. Вставил в поручень металлическую трубку, которая еще и в стену упиралась. Дверь я смог открыть лишь на несколько сантиметров, не больше, зато через эту щель ярко ударил свет. Ого! Да там целое световое шоу, яркость просто зашкаливает. Туда что со всей палубы стащили осветительные приборы и включили. Ага, а до этого снаружи свет так слабо пробивался, потому что окошко у двери закрашено изнутри подсохшей коричневой субстанцией. Я не хочу думать, что именно, но аромат намекает. «Убирайся, проклятая тварь!» — заорали из-за двери. От неожиданности я чуть не пустил очередь у дверь. Вовремя сообразил, что там такая толщина, что пробить ее просто нереально. затем замер, не двигаясь, не шевелясь, даже не дыша, ожидая дальнейшего развития событий. «Я тебя слышу! Можешь не пытаться, ты сюда не пролезешь!» Визгливый, но все же голос живого человека с той стороны двери прозвучал для меня лучше самой любимой песни. «Наконец-то живой человек, который, надеюсь, объяснит, что здесь происходит». Я штурм-сержант Фрэнк Колтон, рыкнул я в ответ. Спецподразделение Кельт. Открывай. Так я тебе и поверил. Иди прочь, тварь. Тварь. Этот визгливый за дверью уже начал меня раздражать. Открывай дверь, сраный ублюдок, или я сверну твою жалкую шею. За дверью воцарилось молчание, затем по полу зашаркали ботинки. Сначала прочь от двери, а затем обратно. Уф, хоть выясню, что тут произошло. Дверь чуть приоткрылась, а в следующую секунду я еле успел отшатнуться от кухонного ножа на длинной металлической палке, метящего мне в грудь из дверной щели. «Ага!» — обрадованно воскликнули за дверью. «Быстрая тварь! Но ну ничего, я тебе достану! И тебе меня не обмануть! Нет! То, что ты умеешь говорить... «Меня не одурачат!» «Смит Лоусон не такой идиот, чтобы поверить говорящей твари!» «Нет, нет! Я запер всех твоих, а ты, видимо, последний и самый умный!» Но «Ничего, я и тебя поймаю, поймаю и убью!» Он быстро отошел от вновь захлопнувшихся створок двери и затих, прислушиваясь к тому, что буду делать я. Кажется, этот Смит съехал с катушек. Вот ведь урод. Но зато я узнал кое-что важное. Похоже, в соседнем помещении, двери которого были завалены всяким хламом, другие люди. Как еще понять фразу «запер всех твоих»? Кстати, помешательство части персонала объяснило бы то, что я вижу. Возможно, газ или там вирус. Ведь это корабль-лаборатория, корпорации. Мало ли, что они тут разрабатывают, головастики хреновы. Вот дерьмо. Теперь поди угадай, кто из тех, кого я встречу, окажется таким же сбрендившим придурком, а кто нормальным. Ладно, надо попробовать найти еще людей. Уж кто-то должен остаться в своем уме». Вот тогда пусть мне объяснят, что происходит и с кем вообще воевать надо. Осторожно и продолжая держать каюту психа под прицелом, я отошел назад на несколько шагов, а то, мало ли, вдруг выскочит сейчас наружу и давай тыкать в меня своим копьем. Тело, конечно, в броне и ножик ее не пробьет, но руки-ноги и моя крайне ценная голова броней не защищены». поэтому ну его нафиг этого Зулуса. Вроде бы отошел уже достаточно далеко, чтобы у психа не вышло подобраться ко мне быстро. Поющий пол палка о двух концах. Если раньше я шел, выдавая себя, то теперь, чтобы добраться до меня, психу придется пройтись по битому стеклу. Так... Надо осмотреть баррикаду повнимательнее, понять, как ее сподручнее будет разобрать. Перед этим я на всякий случай направил фонарь вдоль коридора, который шел дальше вглубь корабля. Опа! А впереди все двери в каюты распахнуты, даже специально подперты всяким хламом, чтобы не захлопнулись. И в ближайшем ко мне дверном проеме что-то валяется. Что-то непохожее на предмет мебели. Это чье-то тело. Отсюда видны только ботинки, но где ботинки, там и остальное, по идее. Человек лежит на полу, и я вижу, как его нога двигается, дергается. Это что же получается? Чертов псих кого-то все-таки прикончил. Нужно проверить, может, бедолага еще жив. И это нужно сделать в первую очередь, уже затем займусь баррикадой, освобожу людей за ней. Ничего страшного, если посидят там еще пару минут.